Обман, взгляни на небеса, а там, в созвездии шепот, слабый свет далеких звезд, ведет на звездная тропа Одна мечта, одна судьба, рекой событий и забвения, в море грез. Так было уж не раз, но только не сейчас. Парад планеты, звездные дожди, прикосновение неба и земли. В моей душе давно зажглась твоя звезда. а огонек в ночи, на этот свет, я шел на протяжении Забывая годы, забывая имена. Вселенский ветер всё унёс, А жизнь вопросом на вопрос. Лишь памяти мелькают лица города. Потоки дней, забот и дел что не сумел Но счастье обрести не поздно никогда Так вышла жизнь сама Подобрала и песни, и слова Парад планеты, звезд, мир, дожди Прикосновения неба Твоя звезда На огонек в ночи, на этот свет Я шел на протяжении долгих лет Листая годы, забывая имена